Глава 14. Блуд во тьме. Настроение у меня было отвратительным. Ненавижу врать своим, а Оргар, как ни крути, точно свой. Но ему нужны одни результаты, а мне другие. Тем более, когда посланники Мундуса буквально уже подходят к двери. То, что эльфы попытаются стать все себе, и к бабке не ходи а наша главная линия обороны в Старе сейчас вне зоны доступа, так что вариант только один — все делать своими ручками. Первым делом я мотнулся к Шаржу, знакомому администратору в гильдии, заведующему отделом убийц. Нельзя сказать, что процветающее отделение, хотя, безусловно, уважаемое. Жмуроделов во все времена побаивается, но ценят. Гоблин видеть меня не желал, но перешагнул через себя. Было у нас с ним одно неоконченное дельце, связанное с тем, что когда-то его парни слили на сторону заказ на Алису, а мы орка прибили, а затем я пришел предъявлять. Гильдии, естественно, пришлось извиняться. — Гильдия перед тобой извинилась, Арвистер! Она тебе ни Сигмы не должна! Совершенно справедливо попытался послать меня желчный зеленый карлик, «Катись отсюда!» «За гильдией у нас разговора не было и не будет, Шарш!» — кисло улыбнулся я. «Речь о тебе!» «Чего?» «В твоих ушах, в частности. Я их не отрезал». Аргумент был довольно шатким, но меня поджимало время. «Ты ведь не за звоном пришел, вампир!» Шарш отлично соображал. и «Иново бы на такую должность гильдия бы не поставила». «Нет!» Мне просто нужно знать, где я могу найти банду, рассекающую в черной коже и состоящую преимущественно из полугоблинов. И если расскажу, то твою тугую физиономию я больше не увижу. Гоблин оживился, а я себя тут же поздравил с удачным залетом. Не могу это гарантировать, но мы с тобой выйдем на тот уровень отношений, который был до того как твои парни подписали орка с Граильни кокнуть моего птенца, — честно пообещал я. — То есть я тебя не знаю, а ты меня? — Годится, хотя я мог и не спрашивать, — оскалился ехидно гоблин. — Это парни Вексиса, очень серьезно воротилы. В черны шеи берут только полукровок повыше, дрессируют по полгода за городом, как в армии, а потом только пускают в дело. — Что-то я ни разу не слышал о таких кадрах, — хмыкнул я. — А ты не должен был, арбитр, — махнул высушенной лапкой шарш. Черныши не лезут в городские движи. Вексис их использует для другого. — Так, что-то я разболтался. Ты хотел их найти, я скажу тебе, где их искать, и мы в расчете. Годно? — Годно, — киваю я. Узнать бы больше, но моя претензия к гоблину и ежа выеденного не стоит. Он банально от меня откупается, чтобы больше не видеть. Теперь можно топать дальше, к двум братьям-акробатьям, одному из которых везет на блондинок. Через час я уже наседаю на клантайка, требуя сдать мне все явки, на которых он показывал этой красавице всю глубину ее ксенофильских заблуждений а заодно не обращать внимания на ржущего Дреклина, который определенно исходил на фекалий от зависти. Правда, ничего путного узнано не было. Орки ребята простые. Куда привели, там юбку и задерут, а на окружение пялиться не будут. Но кое-что полезное я все-таки узнал. Блондинка таскала своего любовника только и строго в портовый район, где очень хорошо ориентировалась. Могла с закрытыми глазами ходить, прикинь, что? Удивился пузатый орк воспоминанием. Это ж съемные хаты, она же не на сутки их брала, а чисто так, на часик или два. Ну, а они то заняты, то нет. Так что мы мотались иногда по трем или четырем хатам, причем не по одним и тем же. Она всегда знала, куда идти. Ну, а может, выпивали где-то там, допытывался я, чисто заскочить погреться. «Было дело», — почесав щеку, — вспоминает орк, — «заглядывали три раза подряд в одну харчевню, только не помню ни названия, ничего, даже как пройти. Вроде там блюдо фирменные, специ... А, точно! Клепандров там делают, этих с щупальцами, вареных, жареных, копченых, мы их жрали с пивом. Ах, и вкуснотища! Дреклин, идем туда сегодня. Ой, я дорогу не помню». — Ну, найдем, что. У нас сегодня дела, в четверг сходим, — пробурчал более худой брат. — Если вампир тебе голову сейчас не оторвет. — А я чё, все уже рассказал? Или чё? — захлопал толстяк кресничками. А такого зрелища я чуть не сплюнул. И ушел в сгущающиеся вечерние сумерки, не обещая вернуться. Пешеходный маршрут в порт, который я выбрал, — пролегал прямо мимо церкви с от отчего я просто не удержался, чтобы не потратить пару минут и проведать одержимую. Что сказать, не пожалел ни о единой секунде задержки. За дверьми храма истинной веры бесновалась толпа орков и гоблинов. Разряженные в какую-то дикую муть с раскрашенными мордами, они с восторгом орали, слушая, Велику радиган, орущую нечто в микрофон салтаря. Не просто орущую, а еще и одетую при этом в похабную версию монашевского одеяния из секс-шопа. И ладно, бы это можно было списать на демонические силы, колдовство, чатку тяжа или просто сходку демонопоклонников, но ничего подобного не было. Велики аккомпанировала целая банда разряженных в черное гоблинов, превративших все посталтарное пространство в импровизированную сцену. Дичь отборнейшая, — подумал, диагностируя, что все присутствующие в своем уме, пусть и совсем небольшом, и ничем не упороты. Так казалось первые пару минут, пока я наблюдал за веселящейся и колбасящейся толпой любителей тяжелой музыки. Но потом, отточенный жизнью слух, начал отходить от какафоний точнее, дешифровать жуткие визги одержимой, вычленяя из них слова. Вот когда это начало получаться, то у меня шляпа на затылке зашевелилась. Велика, явно подначенная одним гнусным гоблином, сейчас кайфовавшим за барабанами на сцене, вовсю вопила короткими отрывистыми фразами про добро, прощение и помощь близким, о том, что Боженька все видит и, если что, потом жопу надерет полностью, о том, что надо быть правильным и четким пацаном, а не правильным быть не надо, потому что в аду ни клево ни разу. Скосившиеся к переносице глаза внезапно дали новый фокус, от отчего я увидел криво висящий над импровизированной сценой плакат, гласящий «Святая зелень, панк группа Портового района», «Сегодня христианский рок! Ух!» Особенно забавным было то, что некоторые особо громкие вопли Виолики благодарные слушатели воспринимали как инструкцию и стимул к действию, отчего я увидел несколько забавных оркско-гоблинских интерпретаций фразам «твори добро» и «люби друг друга». Песня закончилась немилосердным Виоликиным взвывом, От чего набившиеся в храм зеленокожие вообще начали сходить с ума от восторга. Гоблинье на сцене расцвело зубастыми улыбками, а певица, скромно улыбнувшись, внезапно припала на одну ногу, натягивая ультракороткий подол аж до писка, и заорала. — Спасибо! — Давай еще! — бесновала Серда. — Давай, давай, Виолика, Виолика! Зелень, зелень, святая зелень! После ее ответного «Храни вас Бог!» Я почувствовал, что пора валить. Такой уровень абсурда я не тяну. Всему есть предел даже моей жадности до нового. Бегать по портовому району, опрашивая народ о шикарной блондинке, мне нужды не было. От Оргара я скрыл, что Нихила отпил от этой прелестницы живой крови, так что вполне мог еще некоторое время почувствовать жертву, если окажусь неподалеку от нее. Нужно только побродить, заодно узнавая, где это тут так отпадно готовят клепандров. От этой точки уже можно будет определить район, где может быть убежище канадианцев. Я еще пока не великий сыщик, но три сотни лет бурной жизни Это три сотни лет поисков разумных, которые отнюдь не хотят, чтобы их нашли вампиры. Искушение позвонить в управу и вызвать кавалерию было высоко. Впрочем, это было отнюдь не единственное, снидавшее изнутри желание. Еще очень хотелось задать некоему Вексису парочку вопросов перед тем, как отвернуть ему голову. Но это уже было личное и непрофессиональное. Шпилька в больнице, сознание ей прийти не дадут, а будут лечить клизмами и укрепляющими составами. Оргар обязательно стуканет армейцев насчет подарочка, а уж у тех не заржавеет. Запрещенные боевые сплавы не должны попадать в руки простым смертным, потому что блюстители начнут нервничать. След. Тонкий и прерывистый — я обнаружил, когда уже дышал неподражаемой вонью пирсов. Недоеденная блондинка, сама того не желая, звала меня никуда куда-нибудь, а со стороны моря, всячески намекая, что находится на корабле или подводной лодке. А так как подводных лодок тут нема, значит корабль. Островов тут нет. Плохо. Всем я хорош, но связями в порту не богат. Значит, пора обзаводиться. Проверив на витрине ближайшей парикмахерской свою личину и убедившись, что выгляжу, как всегда, красавчиком, я тут же нарвался на местный комитет по встрече в виде одного тролля и двух пьяных орков. Им сильно не по душе был мой фиолетовый костюм, а заодно и профессия. А какая профессия может быть у человека, носящего в порту фиолетовый костюм? Только одна — сутенер. А это значит, что пришлый грубиян собирается попрать права женщин и детей, потом и кровью зарабатывающих денежку, в порту. Ладно, насчет детей я погорячился, но куда деваться, когда горячишься? «Во, — Во-во-во, мужик! — увидев дуло грунта, тут же сдули сёрки. — Ты совсем сбрендил? — Это отличный цвет костюма, — обидчиво сказал я, — и на сутенёра я вообще не похож. «Слышь!» — орки, как всегда, оправдывая расовую прямоту, подходили к конфликту по упрощенной схеме. «Ну, а на кого ты тогда похож?» «На человека, который хочет прогуляться в море», — пояснил я, убирая пистолет. «На лодке». «А, топить хочет авторитетно постановил тролль, не и до этого смущенный стволом. «Тогда можно и так одеться». «Что может ранить сильнее...» чем критика твоего стиля от тролля. — Вы мне говорите, где нанять лодку, а я больше на вас не в обиде, — предложил я троице простую сделку. — То есть, хочешь сказать, ты не сутенер? — уточнили у меня, приводя в состояние тихого бешенства. — Оголов, ты хочешь, чтобы он в тебя выстрелил? — проявил здравомыслие орк, не задававший глупый вопрос. — Не хочу, — честно ответил задававший. «Я хочу знать...» «Ой, дурак! вздохнул тролль, кладя руку на голову не самого умного орка и тем призывая его к тишине. Затем, горестно вздохнув, он обратился ко мне. «Слышь, человек, тебе очень надо...» «Да?» — кивнул я. «Ты понимаешь, что в ночь могут выйти только самые отбитые?» «Годится», — ухмыльнулся я. «В общем, идешь вон туда...» а потом налево до зеленого здания, такого, как будто в болоте валялось, — начал давать инструкции тролль. — Там спросишь Политу или Стеньку, с ними договоришься, думаю. — Резун, ты опух! — внезапно посерьезнел дурной орк, выворачиваясь из-под руки тролля. — Ты этого тугого отмора к ним посылаешь, а если... — Без если, — мрачно бухнул тролль. — Я, в отличие от вас, в человеках шарю. Ему в море надо, а не... Короче, пошли, ребята. И, мужик, говно у тебя костюм, вот честно. Много понимают портовые тролли в хороших костюмах, — злобно думал я, шагая туда, куда послали. Вот прям дофига! Напоролся на кутюрье, надо же! А мешки он таскает для души. Какие все умные стали, просто хоть иди и топись. Великолепный костюм, я его 20 лет берег. Ладно. Посмотрим на этих отбитых. По указанному адресу обретались автомастерская, где мне небритый гоблин лишь небрежно кивнул в сторону закрытой двери, продолжая возиться с двигателем, подвешенным на цепь. Открыв дверь, я оказался в другой комнате, облицованной кафелем. Здесь две молодые полуголые полугоблинши мыли свинью под чутким руководством третьей, чистокровной. Свинья, кстати, была не в грязи. — А в графите. Здрасти, поздоровался вежливый я. — Ой, — сказали молодые, прикрываясь. — Какие знакомые лица! — Хрю, — поздоровалась свинья, начиная бестолково, но не очень панически бегать по замкнутому пространству. — А ты что за хрен с бугра? — насупилась гоблинша. — Платежеспособный, — представился я, — наилучшим для города образом. «Тут шлюх нет!» — вопреки всему, еще сильнее насторожила зеленокожая. «Вали!» «Мне не шлюхи нужны, а в море. Завтра приходи. Мне сейчас в море надо». «Чего?» Это у всех присутствующих вышло хором. «Да что в этом такого? Отплыть на лодке вечером? Фонариков, что ли, нету? Или, я не знаю, рифы из воды выступают?» «Мужик!» «Если ты хочешь потрахаться, то это хреновый подкат и хреновая идея!» Пинком, уронив свинью на бок, заявила гоблинша. «Видишь, у нас дела. Вали!» «Меня направили сюда, потому что здесь сидят достаточно отбитые разумные, чтобы выйти в море немедленно», — обозлился я. «Времени на игры у меня нет. Не хотите сами, подскажите, к кому я могу пойти, и мойте дальше вашу свинью». Это заставило дам замолчать и начать переглядываться. Обеих полугоблинш я знал. Встретил их год назад во время охоты на вульфера в Глимеркольте. Шустрые засранки попытались меня развести на деньги, но в результате были посланы в Амниполис. И, видимо, очень удачно дошли, потому как по прошествии года я их вижу в доках, а не в граильне. Шустрые девчонки. 50 талеров! 50 — наконец сказала одна из них, с вызовом уставясь на меня. — И еще десятку за каждую милю до места. — Стенька, ты опухла! — смеей обернулась к ней Гоблинша. — Потащитесь с сестрой этого тугого сутенера в море, а если он вас там трахнет или убьет? Раскрашенная свинья, даже не думающая вставать после того, как ее уложили, хрюкнула в поддержку этого мнения. — Тетя Либас! Мы моем свинью дигана за два четвертака, чтобы пожрать было чего сегодня, — вздохнула вторая сестра. Деньги на топляк просадили. Куда деваться? — Правильно, дура. Говори при клиенте, что ты в жопе, когда еще по рукам не ударили, — вздохнула гоблинша, опуская руки. — Я заплачу, — не выдержал я. — Можем даже бабку взять, только рот ей закроем. — Да пошел ты! — тут же взвелась гоблинша. — Гад фиолетовый! Сутяга! «Далеко хоть плыть?» Стенька деловито отряхивала руки, хотя глаза выдавали. Боится. «Не дали пяти километров от берега», — покачал я головой. «Это две мили, насколько помню. Заработайте семь десятков. Пятерку выдам авансом, чтобы пожрать взяли». «Нет, парень, плати авансом все. И мне!» — переобулась Гоблинша. «Ну, кроме пятерки. Я долги девок раздам». «Амниполис...» Город очень здорового прагматизма. Девки, если и будут помирать, то без долгов. Ну, кроме недомытой свиньи. Ага, так и поверил. Как только мы оказались на улице, я сделал то, что должен сделать любой уважающий себя житель города. Быстро нагнувшись, сгробастал обеих зеленокожих девок себе под мышки и выпрямился. «Эй, ты чего? Поставь меня!» «Вы дядю за дурака не держите!» — наставительно пробормотал я. «Маленький еще! Драпануть задумали? Тетки-то уже внутри нет, резвенька она у вас! Отпусти, мы сейчас кричать будем!» — сориентировалась левая подмышка. «Не будете! Расслабьте булки, девочки, и показывайте дорогу к вашему корыту!» «Отпусти нас, извращенец!» «Девочки, предлагаю крайне простой выбор». Либо я несу вас к лодке и по пути останавливаюсь, чтобы вы могли взять себе пожрать, либо вы решаете попытать судьбу криками или как-то иначе. В конце концов вы окажетесь в своей лодке, но точно не покушав. И да, убежать вы от меня не смогли. Правое, пощупай карман плаща, там пистолет». Говорю же, умные девочки, им даже не пришлось говорить, что раз они ходят вдвоем на одной лодке, то мне может потребоваться только одна из них — живой. Окончательное спокойствие они обрели после того, как шагающий в нужную сторону я сознанием дела и обстоятельно поведал им, сколько и чего может получить в приличном публичном доме за семь десятков талеров разумный. И уж поверьте... «Нет кого-нибудь типа вас, костлявенькие!» «А вот это обидно было!» — пробурчала девица в левой руке. «Я, если честно, вообще не понимаю смысла изнасилований», — продолжал разглагольствовать я, таща свой зеленый груз. «Нет, ну на самом деле, вы, женщины, и так не подарок, даже если по доброй воле, с любовью, заботой и все такое сечете. Приятное быстро кончается, а вы остаетесь». «Грустно это все, на самом деле. Поставь нас, нам тут жить дальше. А как мы, не давая направо и налево, потом объясним, что нас сутенер куда-то волок?» «Это хороший костюм», — процедил я, роняя обеих засранок. «А не сутенерский. Ну да, расскажи нам». Во Мниполисе просто какая-то чума предубеждений по поводу одежды. «Застегиваешься, называют эксгибиционистом». Надеваешь прекрасный фиолетовый костюм с утенером, нанимаешь нищих полугоблинж. Они подозревают, что ты их хочешь либо убить, либо трахнуть. Ты сверхподозрительный мужик, в глазном костюме, которому надо ночью выйти в море. Прочавкала каким-то рыбосодержащим пирожком стенька, жадно пожирая неть. Нормального о тебе подумать невозможно. Человеки вообще в порт не суются, а такие, как ты. А еще ты на нас пялился жадно. Противно так. Победно не неотстающая от нее сестра. Мы сразу плохое подумали. Меня очень возбуждают костлявые полугоблинши, моющий свинью. Всю жизнь вас искал. Мы не от клевой жизни. Поверьте, есть занятия в городе куда хуже. Вам еще везет. Так я думал до момента, пока не увидел лодку девиц. Корыто выглядело так, как будто бы сходило в последний путь, но так разжалобило морских демонов, что они соплями и говном чаек заклеили ему днище, а потом брезгливо вытолкнули на сушу, чтобы оно не оскорбляло со дна их эстетическое чувство. Даже ретчиды бы побрезговали плыть на этой развалюхе, держащейся только за счет какого-то невнятного чуда. Так... Ты либо заходишь на борт, либо разбегаемся. — Кто тут еще кого опасаться должен, маньячки? — пробормотал я, заходя на это чудище, смердящее такими лютыми ароматами, что в пору было брать и вешаться на мачте. — А эти две ничего. Рыбных чебуреков навернули только что и держат их в себе. — Куда плыть? — Вон туда, — указал я пальцем. — И не ссыте. Там магический предмет, который я чувствую. Ваши шкурки мне и даром не нужны. Затарахтев мотором, древняя посудина, попирая законы физики, химии и мироздания, отправилась в очередной круиз, который кончился очень скоро. В моем зрении повелителя ночи отчетливо была видна средних размеров яхта, на которой точно была мать великий Радиган. — Да, не подумал, — пробурчал я, принимаясь раздеваться. «Стенька, — Стенька! тас! тут же заорала Полита при виде этого зрелища. Циц — А рыкнул я, снимая с себя не только рубашку, но и личину. — Так-то меня узнали, дурищи зеленые? — Ой, дядя! — уставились на меня обе мореплавательницы. — Ну вот, совсем другое дело. «Ну, хоть знаете, кем вампиры служат, не совсем уж дикие», — продолжал ворчать я. «Только тихо. Там лодка впереди. Я на нее». «За шмотки отвечаете. Если не вернусь через час, то уплывайте, Понятно?» Девчонки закивали, заметно успокаиваясь. «Замечательно. Кто-то при виде вампира напрягается, а кто-то успокаивается». Подозрительный мужик в фиолетовом костюме опасен, а голый зубастой кровопийца — нет. Почему? А потому, что он их раньше не убил, еще год назад. полис, город прагматиков. Дальше, правда, история повернулась не тем концом. Легкий освежающий заплыв до лодки с блондинкой, тихий всход на борт, сильная настороженность — Потому как я не ощутил живых на борту, и взрыв. Взрыв, который должен был меня убить или сильно искалечить, как минимум. Но что-то, что со страшной силой вышвырнуло меня за борт, почти докинув до лодки с зелеными девчонками, успело на секунду раньше. Что-то, чего те, кто организовал эту засаду, не учли. Не что-то кто-то. Он возник на развалюхе ровно в тот момент, когда я, кашляя и плюясь, вполз на борт, вызвал испуганный визги девчонок, а также косой взгляд от меня. — Здравствуй, Конрад! — поздоровался слегка кровавленный таинственный спаситель с неким мокрым, голым и слегка кровавленным вампиром. — Привет, Эрик! — прохрипел я. — Шпионишь! — Да, коротко кивнул, не менее мокрый, чем я, но одетый Эрик по гонине. Шпионю. Старый послала. А потом он упал.